Анна никогда не обманывала своих родных, но после той ночи решилась на обман. Они бы её не отпустили. Стоило только сообщить о своём намерении ехать в Чернокаменск, и её бы не отпустили. Нашлось бы тысяча причин, несомненно уважительных, очень аргументированных, или здесь в Петербурге случилось бы что-то такое, что заставило бы Анну сначала задержаться, а потом передумать и вовсе остаться. Они, её родные, поступили бы так не со зла, а из-за любви. из за желания защитить. Но от чего её нужно защищать или от кого? уж не от тех ли страшных воспоминаний, которые почти исчезли, а теперь вот пробирались в её сны и грозились окончательно отнять покой. И всё-таки ради успокоения бунтовавшей совести Анна предприняла ещё одну попытку. На сей раз заговорила она с дядей Витей. Весна в этом году выдалась ранней. пользуясь неожиданно подаренным теплом уже ставшее традиционным для них двоих субботнее чаепитие перенесли из дома в сад под цветущую яблоню от малейшего порыва ветра яблоневый цвет сыпался на застеленный скатертью стол падал в чашки но ни анне ни дяде вице это не мешало нервничала только ксюша той едва пыталась смахнуть со стола лепестки Ксюша любила, чтобы во всём был порядок, и от любви этой частенько страдал Венька, который порядок не понимал, а в глубине души так его все презирал, считал глупой дамской блажью. От "Жак и Анн" ворчала Ксюша и поднимала круглое румяное лицо к синему небу: "Дует и дует. Ксюша, всё замечательно". Дядя Витя привык к этому её ворчанию точно так же, как привык и Венька. "Ты иди, отдохни". А Нютка у нас барышня взрослая, образованная, за порядком на столе как-нибудь присмотрит. Анна закивала, соглашаясь. Лепестки было жалко, даже в чае они ей нисколько не мешали. Ксюша ушла не сразу. Обвела стол придирчивым взглядом, таким же взглядом посмотрела на Анну, словно бы решая, можно ли ей доверить столь сложное дело, но всё-таки смирилась. Покачала головой, поправила льняную салфетку и ушла в дом. Красота Дядя Витя улыбнулся, а потом чуть поморщившись, потёр ногу. Болит? спросила Анна. Нога его была некогда сильно поломана, так рассказывали тётя Настя и Ксюша. А Ксюша со вздохом добавляла, что с таким переломом всякое могло случиться, но Бог миловал, да добрые люди помогли. Под всяким имелось в виду что-то очень страшное, может быть даже смерть. Но о том, при каких обстоятельствах это несчастье с дядей Витей приключилось, никто не рассказывал. Приключилось и приключилось. Шрам на ноге остался жуткий, но зажили кости хорошо. Дядя Витя даже почти не хромал, лишь изредка, чаще всего ранней весной, старая травма давала о себе знать. Пустое онудка просто иногда ноет. Ложкой он размешивал плавающие в чашке яблоневые лепестки. Взгляд у него был рассеянный, ане показалось, что из-за воспоминаний Ты сломал ногу в Чернокаменске? спросила Анна. Дядя Витя отложил ложку, кивнул в ответ. А как? Попал под завал. Под завал? Благодаря своим тайнымысканиям, Анна знала, что в окрестностях Чернокаменска много угольных шахт. Но что делал дядя Витя в шахте? Там есть одно место, особенное, остров посреди озера. Он говорил медленно, словно решая, а стоит ли ей вообще что-нибудь рассказывать. Анна затаила дыхание. Про остров посреди озера она уже знала. Она даже знала, что дядя Витя занимался пуском маяка, того самого, который спроектировал и построил загадочный Августберг. Вот почему дядя оказался в Чернокаменске. Его пригласил известный на весь Урал промышленник Сергей Злотников. Про Злотникова они обещался рассказать Миша. А пока знала она лишь то, что личностью тот был одиозный, что денег и амбиций у него имелось в избытке, и результатом этих амбиций стал маяк и похожий на средневековый замок дом, построенный на острове посреди Стрежевого озера. Под этим островом есть пещеры, наподобие тех, что я показывал вам с мальчишками на Чёрном море. Помнишь? Те пещеры Анна помнила очень хорошо, как и маяк на берегу моря. Мой яг был нарядный, белокаменный, с аккуратным похожим на игрушечный домиком смотрителя. Его стены вкусно пахли солью, нагревались на южном солнце и до самого раннего утра хранили тепло. Рядом с ним было уютно и спокойно. Их семья приезжала на побережье почти каждый год. Сначала с дядей Витей, которого на маяке любили и всегда ждали, а потом всё больше с тётей Настей, Ксюшей, Федей, Венькой и Петрушей. Обитатели маяка, люди славные во всех отношениях, полюбили их тоже. Каждый год приглашали в гости, ждали и радовались их приезду. А пещеры были удивительные. Помнится, тётя Настя не хотела отпускать их исследовать, говорила, что это не детские забавы. Тётя даже поспорила из-за этого с дядей Витей, но не сильно. По-настоящему они не спорили никогда, а так, слегка. Победил дядя Витя. И на следующий день они большой шумной компанией оказались в настоящей пещере. Тогда Анна впервые увидела сталактиты, а Венька попытался даже отбить у одного из них кончик. Разумеется, у него ничего не вышло, но подзатыльник от Ксюши, которую всю дорогу крестила и охала, он всё равно схлопотал. Тогда в ней экскурсия показалась Анне увлекательной и совсем не страшной. Про то, что в пещере можно попасть под завал, она даже и не думала. Не от того ли, что дядя Витя никогда не повёл бы их в по-настоящему опасное место? Те пещеры, что под островом, совсем другие. Он подыл на едва стовшего уже остывший чай, сделал большой глоток. Там небезопасно. Но ты всё равно туда спустился. Спустился. Он искосоглянул на Анну, а потом улыбнулся совершенно по-мальчишески, сказал: "Я ж был молодой, глупый, сунулся и вот". Он похлопал себя по ноге. Думал тогда всё, конец мне пришёл, уже смирился. Если бы не Фёдор, твой отец, не сидел бы я сейчас перед тобой. Он меня спас, рискуя собственной жизнью, вытащил из той пещеры, на лодке отвёз в город. Это я тебе оньютка сейчас рассказываю не за тем, чтобы ты знала, каким я был дураком по молодости. Дядя Витя снова улыбнулся. А за тем, чтобы понимала, каким удивительным человеком являлся твой отец. Я горжусь тем, что он называл меня своим другом, что доверил мне свою сестру. А ведь дядя Витя и в самом деле гордился и про Анниного папу говорил с большим уважением, несмотря ни на что, несмотря даже на тот проступок, на то страшное клеймо. Про то, что граф Фёдор Шумилин государственный преступник и беглый каторжник, Анне рассказала тётя Настя. Давно рассказала, наверное, сразу после того неприятного инцидента с соседками. Вид ны решила, что о вещах таких мучительных и страшных узнавать лучше не от чужих людей, а от самых близких и любящих. Тогда в далёком детстве Анну пощадили, рассказали далеко не обо всём, опустили самые мучительные подробности. Их она выяснила уже сама, когда стала взрослой. Разознала всё, что смогла о прошлом своего отца, графа Фёдора Шумилина, или далеко не всё. Чем больше Анна углублялась в изучение истории своей семьи, тем крепче становилось убеждение, что настоящая жизнь её отца началась уже в Чернокаменске, где он встречал свою будущую жену, где подружился с дядей Витей и где отец с мамой погибли. Про то, как ушли из жизни её родители, Анна узнала от деда Кайсы. Они ушли, сказал он строго. Ушли туда, где им сейчас хорошо. На небо, может, и на небо. Главное, они сейчас вместе. Тогда такой ответ удовлетворил девочку. Но чем старше становилась Анна, тем больше вопросов у неё появлялось. Ушли это не ответ. Как ушли? Почему ушли? Вот на эти-то вопросы ответить ей так никто и не смог. Дядя Витя попытался, но получилось у него не слишком хорошо. Понимаешь, анютка, он всегда называл её вот так ласково. Есть вещи, которые простому человеку не дано понять. Она хотела возразить, что давно уже выросла, и ей можно сказать правду, какой бы горькой эта правда ни была. Её не нужно оберегать, потому что невединие для неё куда болезненнее даже самой горькой правды. Не сказала. Заглянула в глаза дяде Вите и не нашла правильных слов. Как-то сразу поняла, что ему от этого разговора едва ли не больнее, чем ей. "Они умерли?" спросила шёпотом. "Они ушли". "Разве ты не одной тоже?" К боли прибавилась злость. Не всегда, Нютка. Дядя Витя больше не смотрел ей в глаза. Не всегда. А их могилы? Если есть смерть, должно быть и её вещественное доказательство. Должно остаться место, на которое она когда-нибудь, рано или поздно, сможет принести цветы. Могил нет. Больше дядя Витя ничего не сказал, а Анна, уже совсем взрослая, растерявшая детские иллюзии, пришла к выводу, что её родители утонули в сторожевом озере. Они утонули, и их так и не нашли. Я хотела бы поехать в Чернокаменск. Чай в её чашке уже давно остыл, а яблоневые лепестки, точно затанувшие кораблики, опустились на дно. "Тебе нельзя", сказал дядя Витя неожиданно резко, а потом добавил уже совершенно другим, ласковым тоном. "Анютка, это плохое место для такой, как ты". Почему? Может быть, сейчас, во время доверительной беседы, он скажет ей правду, развеет все её сомнения. Почти 5 лет ты жила в Чернокаменске. Сначала со своей мамой, потом после её смерти со своей прабабушкой. Ты не можешь этого помнить. Но в те годы ты болела так сильно, что тебя пришлось увезти из города. Наверное, тебе не подходил тамошний климат, или было ещё что-то. Он замолчал, подбирая правильные слова. Необычное. Необычное. Да всё её прошлое было необычным, настолько необычным, что о нём даже боялись говорить правду. Ведь дядя Витя сейчас ей врал. А врачи его никогда не получалось. Как бы то ни было, чтобы сохранить тебе жизнь, нам пришлось уехать. А сейчас он говорил правду. Из Чернокаменска они с тётей Настей уехали из-за неё и ради неё. Вот только была ли тому причиной загадочная болезнь, которая совершенно бесследно исчезла в суровом климате Петербурга? Анна вообще не могла припомнить, чтобы болело чем-то серьёзнее обычной простуды, даже Венька и тот болел чаще. Анютка Дядя Витя погладил её по волосам, заправил за ухо выбившуюся из причёски прядь, как делал с раннего детства. "Я понимаю, что тебе хочется разобраться, хочется побывать на своей родине, но не надо. Поверь, там нет ничего, что заслуживало бы твоего внимания. Там никого не осталось". Ей хотелось возразить, что там остался Август Берг, человек, с которым она была в этом уверена. Дядя Витя до сих пор поддерживал связь И только там могли найтись ответы на её многочисленные вопросы. Но Анна ничего не сказала, лишь накрыла широкую дядевитину ладонь своей ладошкой. Она ведь любила своих близких не чуть не меньше, чем любили её они, и не хотела причинять им боль. Но и отказываться от принятого решения она тоже не собиралась. Решение было простым. Ей придётся соврать, чтобы осуществить задуманное, но, возможно, ложь во благо не так страшна. Тем более, что обстоятельства складывались наилучшим для Анны образом. Этим летом поездка к Чёрному морю откладывалась. У дяди Вити был проект в Адмиралтействе, который требовалось закончить до осени. Федя решил непременно стать офицером и готовился к поступлению в кадетский корпус. Разумеется, ни тётя Настя, ни Ксюша не могли оставить такое важное событие без внимания, а Анна была совершенно свободна, и свободой этой решила воспользоваться по собственному усмотрению поехать на Чёрное море. Её решение неожиданно напугало тётю Настю. Выяснилось вдруг, что Анна, несмотря на совершеннолетие, ещё слишком юна для дальних поездок. Пришлось напомнить, что сама тётя Настя была едва ли не моложе её, когда впервые отправилась к бабушке в Чернокаменск. От встречного аргумента, что путешествовала она не в одиночку, а под присмотром Трофима, Анна отмахнулась как от несущественного. Времена нынче другие, просвещённые, да и дорога на курорт совершенно безопасна. Если не сказать комфортно, Анне очень хотелось добавить, что у неё тоже будет спутник, но здравый смысл удержал её от этого опрометчивого заявления. Конечно, Миша во всех отношениях чудесный и особенный, и Анне нам родным бы он непременно понравился, но знакомить его с ними накануне отъезда очень неблагоразумно. У тёти Насти да и дяди Вити наверняка возникли бы тысячи вопросов к её новому другу, или уже не просто другу, а сердечному другу. А Винька тот и вовсе мог бы устроить Миша какой-нибудь приглупые испытание на вшивость. Свеньке бысталось. Да и реакции Трофима Анна сильно опасалась. Помнится, никого из её малочисленных приятелей Трофим не жаловал, а кое-кому так и вовсе грозился пообрывать уши. Поэтому Анна решила, что познакомить Мишу с семьёй можно и после возвращения. Так всем будет спокойнее. Все семья её и провожали. Даже вечно занятой дядя Витя сумел вырваться с работы. Даже Федя отложил свои учебники, чтобы проститься со старшей сестрицей. Трофим с Венькой тоже пришли. Выглядели они строго и грозно, окидывали подозрительными взглядами всех проходящих мимо Анну, молодых людей. Что уж говорить про тётю Настю и Ксюшу. Ксюша едва сдерживала слёзы, словно провожала Анну не на курорт, а на войну. А тётя Настя улыбалась и бодрилась изо всех сил, но про напутствие не забывала. Наверное, в пятый раз проверила на месте ли багаж и не забыла ли Анна деньги и документы. Потом, когда посадочная суета наконец закончилась, они все дружно махали вслед отходящему от перрона поезду. А Ксюша, кажется, всё-таки расплакалась. Никогда Анна так остро не чувствовала себя лгуньей и предательницей. Она вышла из вагона на ближайшей станции. Там её уже ждал Миша. Вот и всё. Мосты сожжены. Рубикон пройден.